«Вы говорите как-то странно, не по-нашему», — произнес Джеймс, и снова нотка недоверия прозвучала в его словах. «Я думал, что вы просто дикий, как и мы». «А мы действительно дикие?» — подтвердил Зернов дружелюбно и доверительно. «Я понял его. Он разрушал стену между ним и нами» созданную неосторожным вопросом Мартина. «Ну, конечно!» — доверительно откликнулся Люк. «Не быки и не воскресшие. По одежде видно, да и кто кроме нас по реке шатается». Но Джеймс был более осторожен. Он еще не верил. Он проверял. «Давно из города?» — спросил он. «Теперь переглянулись мы». Вопрос был точен, и такой же требовался ответ. Любая ошибка могла прервать тонюсенькую ниточку взаимного доверия, которая одна могла привести нас в чужой и неведомый мир. К счастью, закипела вода в котелке, и Джеймс, не дожидаясь ответа, начал приготовлять незнакомое нам питье. Он не засыпал в котелок ни чая, не кофе, а просто вылил туда половину принесенной им бутылки. Вкусно запахло подогретым виноградным вином. «Грок», — сказал Люк, — «отец привозит вино из города, а на будущий год, если виноград уродится, начнем сами давить». «Должно быть фермеры», — подумал я, — Но догадки не высказал, и хотя жареный глухарь и кипящий грок еще теснее связали нас, необъяснимое все-таки оставалось необъяснимым и для них, и для нас. Надо было открываться и открывать. Начал Джеймс. В его присутствии Люк, по-видимому, всегда был второй скрипкой. «Почему вы не одинаково говорите по-английски? Один лучше, другой хуже. Может быть, вы французы?» За доску, предстоявшей шахматной партии, сел Зернов. В молчаливом единодушии мы предоставили ему это право. «Мартин – американец, а мы трое русские». «Русский?» — удивился Люк. «Нет такого сектора в городе». Джеймс поморщился. «Замолчи», — привычно дернул он брата. «Есть русский арондисман во французском секторе». «Вроде Гарлема?» «Меньше». Люк удовлетворился ответом, а мы недоумевали. «Город без имени. Русский Арон-Дисман. Гарлем. Оба не знают, что такое канадец, не слыхали ни о Монреале, ни о Батаве. Требовался географический гамбит, и Зернов рискнул. «Мы не из вашего города. Никогда в нем не были, мы даже не знаем, как он называется». «Просто город», — сказал Джеймс. А вы откуда? Мы не быки и не воскресшие. Очевидно, имеются в виду полицейские и беглецы из Майн-Сити. Вероятно, мы вкладываем разный смысл в понятие «дикие». Но у нас нет оружия, и мы нуждаемся в помощи. Нам просто нужно побольше узнать друг друга, чтобы сломать недоверие. Поэтому не удивляйтесь, если некоторые вопросы покажутся вам, странными или даже смешными. Например, как называется эта планета? Земля? А ваша страна? Я не знаю, что такое страна. Ну, вся эта часть Земли, где живете вы, люди. Город? Разве у вас один город? Конечно. А Майнсити? Это не город, это рудничный поселок и место ссылки. А государство? Город? Это и есть государство? Одно государство на земле? А разве может быть несколько? Даже зерно взбился и недоуменно взглянул на нас, но тут же нашелся. Вы говорите по-английски и по-французски? «А вы слыхали о таких государствах, как Англия и Франция?» «Нет. О частях света, о материках и океанах, об островах и морях?» Джеймс и Люк, понимающие взирали на нас. Даже слова, произносимые Зерновым, были им незнакомы. «Тут я не выдержал и вмешался. А вы в школе учились?» «Конечно!» — хором ответили оба. «Есть такой предмет, география!» «Нет такого предмета!» — перебил Люк. «Погоди!» — остановил его брат. «Что-то такое было, но очень давно, во времена начала. Он произнес это слово так же подчеркнуто и торжественно, как и город. Мне было одиннадцать или двенадцать, точно не помню». «Был тогда у нас учитель, француз Шемонье или Шемоне. Он что-то рассказывал нам о мире, где мы живем. Кажется, это называлось география. Но потом ее запретили, а он исчез». Оба отвечали охотно, даже с готовностью, но как-то по-школьному, вроде бы на уроке. Чему же научили их в этой школе, где запрещена география, и горизонт учеников ограничен рекой и лесом. Кстати, как называется эта река? Никак, просто река. Мы снова обменялись недоуменными взглядами. Непонятная неприязнь к географии упраздняла здесь даже название «Просто город», «Просто река». «А куда она впадает?» «Что значит впадает?» «Я подумал, как Зернов сформулирует свой вопрос, если они не имеют представления о морях и озерах». Зернов спросил. «Ну, где кончается?» «Нигде не кончается. Замкнутый круг, опоясывающий землю». «Дремучее невежество — это...» И убежденные его утверждения чуть не вывели меня из себя. Но я только спросил, «Откуда вы это знаете?» «Из школы?» «Это знание?» В голосе Джеймса снова прозвучала торжественность, начинавшее слово с прописной буквы. «Знание о природе, о земле, о солнце, почему сменяются день и ночь, как загораются и гаснут звезды». Тут только дошло до нашего сознания, что над нами давно уже ночное звездное небо. В азарте разговора никто из нас даже головы не поднял. Первым сделал это только и закричал Чужое небо! Мы смотрели на небо и молчали. Вероятно, каждый искал знакомые ему с детства светило, но их не было. Я не нашел ни стожар, ни большой медведицы, ни полярной звезды. По всему одинаково черному небосклону горели по-чужому разбросаны в чужих узорах чужие звезды. Это не было южное полушарие. Мы все, побывавшие в Антарктике, пересекали экватор и видели южный крест, но южного креста не было». Чужое небо висело над нами, небо другой планеты, в системе другого Солнца, может быть даже другой галактики».